Глава 48 «Выглядишь отдохнувшим», — замечает Лёлик, оценивающий, оглядывая мое почерневшее от загара лицо. «Как там Бали?» «Как Бали?» «Жарко и влажно. Из хороших новостей я всё ещё не разучился кататься на серфе». «Ты не мог. В моих глазах ты бог экстрима». Я со смехом морщусь. «Прекрати. От твоих комплиментов я чувствую себя жалким. Просто я соскучился». Улыбается Лёлик. «Без тебя Питер не тот». «Что, и Дина не помогает?» «Ты, кстати, жениться, глядя на Богдана, не решился?» «Не решился. Наоборот, начинаю думать, что идея сойтись была не такой уж и хорошей. Когда мы с ней находились в неопределённом статусе, было как-то лучше. А сейчас всё вернулось на круги своя. Снова она всем недовольна, то прихожу поздно, то позвонить забыл, хотя, оказывается, должен был. Похоже, я не создан для семейной жизни». «Ну, или дело не только в тебе», — усмехаюсь я, отхлёбывая Хайникин. «Дальше лезть и советовать не собираюсь, хотя с самого начала считал, что его возобновлённые отношения с Диной обречены на провал». «К тренажёрку ходить возобновим? Могу поделиться столетним запасом протеина?» «Возобновим. Если перестанешь смотреть на меня, как на инвалида, и выключишь этот заботливый тон. Со мной всё в порядке, ясно?» «Да ясно, ясно, ясно». Отмахивается Лёлик, сходу понимая, что и кого я имею в виду. «Она, кстати, скоро сюда придёт». Я закатываю глаза. «Лёлик, блядь, причинитель добра и миротворец». А Раньше нельзя было сказать. Она очень просила. Усмехнувшись, я подношу карту рту горлышко бутылки. Ладно, что уж теперь. Зато появился способ проверить, насколько качественно я залезал свои раны за минувшие три недели. Время я, кстати, провёл отлично. Объездил на байке весь остров, пару раз накурился офигительной дури, но ну и трахался само собой. Вспомнил бы Лоя, секс без привязанностей. В небольшой дозе оказалось вполне терапевтично. Ярослава появляется в дверях бара спустя минут двадцать. Глаза машинально выхватывают изменения в её облике. Волосы стали короче и будто немного темнее. Похудела, но не сильно. В целом выглядит она отлично и не похожа, что отношения с Сойкой приносят ей страдания. «А тебе бы хотелось, да?» Извит внутренний голос. «Но признайся, хотя бы немного». «Наверное, хотелось бы. Признаю, я же человек, в конце концов». «Привет, Лёлик!» Она быстро касается его плеча и поворачивается ко мне. «Привет, Яс!» Как можно непринуждённее говорю я, салютуя ей пивом. «Давно не виделись!» «Я ожидаю дежурного «Привет!» и, может быть, шутку про мой туземский загар, но никак не того, что накинется мне на шею и, прижавшись к виску губами, а отчаянно зашепчет. «Я так боялась, что ты никогда не вернёшься, спать нормально не могла». Проглотив внезапно возникшее першение, я осторожно похлопываю её по спине. «Балийцы, конечно, народ приветливый, но мне бы не хватало там интеллигентного питерского хамства, так что отныне можешь спать спокойно». И сдав задушенный смешок, Ярослава отпускает мою шею и отстраняется. Я в растерянности смотрю, как она трёт глаза. Что за спектакль такой? Заплакала? воспрявший за время разлуки дух снова даёт сбой, и я чувствую, нет, не злость, непонимание и подобие раздражения. Тогда какого хрена ты с ним, если настолько по мне скучала? «Рассказывай, как съездил», — неестественно высоким голосом произносит она, усаживаясь напротив. «Ляляк мне фотки присылал». «Ты на доске катаешься, да?» Я перевожу изумлённый взгляд на друга. «Присылал фотки? У них что, существует чатик имени меня?» Тот шутливо пожимает плечами. «Мол, извини, так вышло». «Съездил я хорошо. Не знаю, правда, что рассказывать. На соседней вилле жил актёр английский. Всё время забываю его имя, который в бабочках снимался». «Фишер», — подсказывает Лёлик. «Да, точно он». Ярослава восхищённо округляет глаза. «Обалдеть! Ты жил по соседству с настоящим актёром, как в сказке!» «Я непроизвольно сжимаю челюсть. Никакая это не сказка. У меня таких случаев было сотню за жизнь, и ты в этот момент могла бы быть со мной, а не просто об этом слушать, если бы не выбрала Сойку». Ну а в остальном всё как обычно. Полдня работал, в остальное время сёрфил, катался на байке и ходил на тусовки. «С девушками, наверное, познакомился». Ни с того ни с сего вставляет Ярослава. «Не без этого», — отвечаю я, не давая себе раздумать. «Пусть не думает, что я с горя принял целебат».